Глава 15 Оглядываясь назад, я понимаю, что тогда мы все сделали неправильно, что не было никакой необходимости выходить к людям, пусть даже и в небольшом городке, что лучшей стратегией было бы запастись палатками, спальниками и высадиться в каком-нибудь глухом лесу, ожидая локального апокалипсиса распылив костерок, подогревая тушенку и распевая милое моя, солнышко лесное» под гитарный компонемент и, возможно, части проблем нам бы удалось избежать, а, возможно, и нет. Силы, с которым нам приходилось иметь дело, видели цель и не видели препятствий, сметая все на своем пути. И такие мелочи, как наше местонахождение, вряд ли могли бы на что-то повлиять. Откровенно говоря, инициатором этого решения был я. Виталика здесь все равно никому нельзя было показывать. А интервертный Федор, как выяснилось, не горел особым желанием бродить по местным улицам. А мне, после всего, что стряслось за последний год, хотелось хотя бы на время, хоть бы очень издалека, прикоснуться к нормальной жизни. Посмотреть на людей, не озабоченных проблемами выживания, уровней и бесконечной прокачки, живущих нормальной жизнью и решающих исключительно бытовые проблемы. И хотя я и знал, что этой нормальной жизни им остались считанные дни, Это не имело решающего значения. Ничто в этой вселенной не длится вечно. Может быть, даже с чертовой игре когда-нибудь придет конец. Виталик слегка ошибся в своих прогнозах на финальный бой данжа. Краулер лег только после второго хедшота, и кровавое фаталити произвести не удалось. Впрочем, если он от этого как-то расстроился, то вида не показал. Бесконечный неудержимый экшен, ставший основой моего стиля игры, уже успел мне порядком надоесть. Виталик облутал тело босса и начал искать сундук с добычей, а Федор приступил к поискам телепорта. Преуспели оба, ибо спрятанные искомые предметы были, откровенно говоря, так себе. «Ну, и зачем тебе этот хлам?» — поинтересовался я у Виталика. «Судя по тому, как легко мы прошли, вряд ли там окажется что-то ценное». «Зажрался ты, Чапай, к хренам!» — сказал Виталик. «А я, между прочим, только что эпический, сука, топор поднял!» «Даже не легендарный», — сказал я. «С паршивого демона хоть серый кусок», — сказал Виталик. «Ну а смысл?» — спросил я. «Где ты собираешься этим топором размахивать?» «А кто сказал, что я собираюсь им размахивать? К хренам!» — поинтересовался Виталик. «Но даже если игра для нас подходит к концу, то и в эти последние дни лучше иметь в инвентаре эпический, сука, топор, чем не иметь в инвентаре эпического, сука, топора». «Ты же знаешь эту систему, Чапай. В ней в любой момент что-то может пойти не так. И вдруг, в тот момент, когда в ней что-то пойдет не так, нам именно этого, сука, топора и не хватит. К хренам!» «Ну, как знаешь», — сказал я. Пока мы припирались по поводу топора, Федор активировал телепорт и вбил в него полученные от хакера координаты. «А все-таки странно, что этот Такеши сразу с нами не пошел», — сказал Виталик. — Подозрительно, и наводят на разные, сука, размышления. — У него дела? — сказал я. — Какие дела? — поинтересовался Виталик. — Не нравится мне этот мелкий узкоглазый утырок. Суетливый он какой-то, а я этого в людях не люблю. — Бесконечный список того, что ты не любишь в людях, мы послушаем как-нибудь в другой раз, — сказал я. — На данный момент у меня нет оснований Такеши не доверять. — А если он нам неправильные, сука, координаты подсунул? «Зачем?» «Просто по мелкой своей узкоглазой сущности», — сказал Виталик. «Пока он не получил от нас того, чего хочет, ему нет смысла причинять нам вред», — сказал я. «Некоторые люди причиняют всяческий вред вообще без смысла», — сказал Виталик. «Просто потому что могут». «Значит, мы умрем, и ему станет немножечко стыдно», — сказал я. что это в последнем я сомневаюсь», — сказал Виталик. «Ну что, товарищ Сумкин, у нас все готово?» «Тамбовский волк тебе, товарищ», — сказал Федор. «Ну, все готово». «Тогда поехали», — сказал Виталик и тут же добавил. «К хренам!» Переход прошел штатно, без происшествий. Нас не отправило в открытый космос, не забросило в жерло действующего вулкана, не выкинуло посреди бушующего моря, где ближайшие суши находится в вертикальном направлении. Мы оказались в поросшей высокой травой степи. Воздух был по ночному прохладным и напоенным ароматами моря, а звезды ярко сверкали нам с неба. Виталик сверился со встроенной в его интерфейс навигационной системой и объявил, что мы на месте. Федор потер ладони и зажег в правой руке фаербол. «Это еще зачем?» – спросил я. «Эксперимента ради». «Потуши и экспериментируй с чем-нибудь другим», – попросил я. «Нам тут только степного пожара не хватало». «А какая, сука, разница?» – поинтересовался Виталик. «Мы же знаем, к чему это все равно придет!» «Если можно что-то не сломать, так лучше это и не ломать, к хренам», — объяснил я. «Странно, что именно ты это говоришь». Я вздохнул. Все, что я сломал, ну, по крайней мере, большая часть, должна была быть сломана. Но я не хотел сейчас вступать в дискуссии по этому поводу. Да и не только сейчас. В принципе, не хотел. Еще раз сверившись с картой, мы двинулись по направлению к городу, надеясь, что успеем достичь его дар света». «Ведь следующим пунктом нашего плана было ограбление банка, а такие дела лучше обделывать в темноте». бутылку холодного пива в обмен на то, о чем вы сейчас думаете», — сказала она. Я еще раз на нее посмотрел. На ней был легкий летний сарафан, на плечи наброшена шаль, а босыножки она держала в руке. Длинные волосы свободно разбросаны по плечам. Для того, чтобы рассмотреть лицо, не хватает освещения, но ну, вроде бы неотталкивающие. Я заметил ее давно. Она брела по пляжу, периодически заходя в полосу прибоя, и я думал, что она просто гуляет, а она, оказывается, шла ко мне. — У вас нет бутылки холодного пива, — заметил я. — Я схожу за ней в бар, — сказала она. — Ну так что, обмен? — Зачем вам мои мысли? — Для работы, — сказала она. — А кем вы работаете? вообще там я журналист», — сказала она. «Но я хочу написать книгу и набираюсь для этого впечатлений, в том числе и от разговоров с таинственными незнакомцами на ночных пляжах». «Разве ж я таинственный?» «Ночью при свете звезд и шуме волн любой может оказаться таинственным», — согласилась она. «Но вы не здешний. Разве нас тут таких мало?» «Вас тут таких много», — согласилась она. «Но сейчас мне попались именно вы». «Логично», — сказал я. «Так вы расскажете, о чем думали, глядя на закат?» «О том, что если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», — сказал я. «У нас не империя», — сказала она. «Знаю». «И кое-кто из горожан обиделся бы на вас за слова о глухой провинции». «Это нормально», — сказал я. «Значит, раздумываете о том, чтобы купить тот домик и поселиться на побережье навсегда?» «Типа того», — сказал я. «Хорошая попытка», — сказала она. «А о чем вы думаете на самом деле?» «Почему вы думаете, что я соврал?» «Просто вижу», — сказала она. «Я всегда вижу, когда мне врут». «Очень часто люди выдают желаемое за действительное», — сказал я. «Вот сейчас правда, и многие люди, которые думают, что видят других насквозь, на самом деле смотрят в свое отражение в зеркале». «Избавьте меня от этих дешевых сентенций», — попросила она. «Я говорила, что журналист. Я такое тоннами могу выдавать, но я на самом деле вижу». «И еще я вижу, что пиво вы не хотите». «Не хочу», — сказал я. «В смысле, хочу, но не такой ценой. Тем более, что у меня есть еще одна бутылка». «Ладно, можете рассказать мне, о чем вы думаете, просто так», — сказала она. «О том, как на самом деле все хрупко и мимолетно», — сказал я. «Что именно?» «Да вообще все», — сказал я. «Этот закат, этот момент, да и пиво имеет тенденцию нагреваться и выдыхаться. Только если его открыть и не охлаждать». Ограбление банка прошло без сучка, без задоринки, потому что у нас были системные скиллы и домашние заготовки, а местные к такому были, разумеется, не готовы. По сути, самой большой сложностью в этом ограблении было найти само здание банка. А уж потом за дело взялся Фёдор и его уличная магия. Он повесил над банком купол отрицания, вырубивший ингализацию до того, как она успела включиться. Открыл замок, отпирающим заклинанием, усыпил охранников, сонным заклинанием. Справедливости ради стоит отметить, что и купол навешивал, и охранников усыплял он при помощи свитков. Так что это была не его, а заимственная магия. И вот сначала ограбление не прошло и пяти минут, а мы уже стоим перед входом в денежное хранилище. Еще одно отпирающее заклинание. И вот мы уже набиваем инвентарь цветными хрустящими купюрами. Все-таки и у наличности есть свои преимущества. Потом мы спрятали Виталика в заброшенной канализационной трубе за пределами города. Фёдор пытался извить, что там элитному зомби самое место, но быстро был послан довольно далеко и очень надолго. И мы отправились гулять по городу и искать предлагаемую в аренду недвижимость. Как и следовало ожидать, в курортном городе больших проблем с этим не возникло. Недвижимости сдавалось много, на любой вкус и кошелек. Вариант с отелями 5 звезд all inclusive» мы отвергли сразу. Вариант проживания с хозяевами нам по понятным причинам тоже не подходил. Равно как и квартиры в густонаселенных районах, где по улицам толпами бродят туристы. В конце концов, я остановил местного таксиста, изложил ему суть наших требований, и он, за долю малую, на самом деле не малую, но экономить награбленные деньги было глупо, отвез нас на окраины, где предложил нам осмотреть несколько вилл. Конечно, назвать их виллами могли бы только очень не избалованные туристы. Но для наших целей эти отдельно стоящие домики, обнесенные декоративными заборами, вполне подходили. И уже к полудню я договорился с хозяином, оплатил ему две недели проживания и получил ключи. А вечером, как только стемнело, отправился извлекать из канализационной трубы Виталика. «Если я вам мешаю, то я могу уйти», — сказала она. «Вы мне не мешаете», — сказал я. «К тому же я ничем такими не занят». «А как же мысли о бренности всего сущего?» «Они всегда со мной», — сказал я. «Но в данный момент меня интересует другое. Вы не боитесь разговаривать с незнакомцами на пляжах? А вдруг я окажусь кровавым маньяком, серийным убийцей и предвестником апокалипсиса?» «Нет, не боюсь», — сказала она. «В это время суток опасность представляют только местные хулиганы, а вы не похожи на одного из них. Может быть, я приезжий хулиган», — сказал я. «Все равно не похоже», — сказала она. «Кстати, а кто вы?» «Школьный учитель», — сказал я, не будучи уверенным, что системные переводчики смогут адекватно отобразить ей слово «физрук». И, конечно же, за этим последовал неизбежный вопрос. «А что вы преподаете?» «Математику». Я не был знаком с их школьной программой, но математика-то в ней точно должна быть, иначе они бы цивилизацию не построили. «Это только часть правды», — сказала она. «Вы не можете быть простым школьным учителем. Кто вы еще?» Кровавый маньяк, серийный убийца и предвестник апокалипсиса. Просто школьный учитель, сказал я. Так и запишем. Человек с нелегким прошлым, о котором он не любит вспоминать. Служили в армии? Очень давно, сказал я. Где вы становились? На Тенистой улице, сказал я. Ого, сказала она. Это дорогой район. Не каждый школьный учитель может себе такое позволить. Я еще и завуч, сказал я. Все равно вы не похожи на человека, который снимает жилье на Тенистой улице. «Это потому, что я весь создан из противоречий», — объяснил я. «Давно в нашем городе?» «Третий день». «Уже видели развалины крепости на холме?» «Нет». «Хотите, я проведу для вас экскурсию?» Разумнее всего было бы отказаться. Я прибыл сюда не для того, чтобы осматривать разваленные крепостей. В конце концов, что нового мне там могут показать? Я и сам и не такое разваливал» да и близкое знакомство с местным населением вряд ли могло бы обогатить мой жизненный опыт и принести хоть какую-то пользу делу, ради которого мы здесь находились. Но я все равно ответил, как ответил. «Хочу». «Тогда встретимся завтра в полдень на главной площади», сказала она. «Там есть небольшое уличное кафе с зеленым тентом. Угостите мне кофе, а потом мы пойдем». «Договорились», сказал я. «Но, быть может, вы хотя бы скажете мне, как вас зовут?» «Белла», сказала она. «А вас?» «Василий», — сказал я, — «странное имя», — сказала она, — «и довольно редкое». «Мои родители были людьми с фантазией», — соврал я. «А мои остановились на банальном», — сказала она, «хотя вполне возможно, что они принимали это решение в последний момент». И она растворилась в полумраке. А я с некоторым сожалением осознал, что завтра, при свете дня, вполне могу ее и не узнать. Оставалось только надеяться, что она меня узнает. Стало прохладнее. Вторая бутылка выдохлась, хоть и не нагрелась, потому что открыть то я ее открыл, а вот пить не спешил. Желание ушло. Я сидел, пялился в ночное небо и темное море, и пытался понять, какого черта я делаю. Зачем мне эта экскурсия на самом деле? И что мне вообще за дело до этой девушки, которая, если и проживет достаточно долго, то все равно вряд ли станет писателем, а если и станет, то писать ей придется совсем о другом потому что ее прежний жизненный опыт в системных мирах вряд ли кого-то заинтересует. Меня терзали противоречия. С одной стороны, как ни крути, я был на задании, а нас учили, что на задании ничего, кроме самого задания, не должно было нас интересовать, что любое отвлечение от цели слишком опасно и может привести к неконтролируемым последствиям, а то и срыву всей операции. С другой стороны, начальства у меня не было» а душе очень хотелось обычного человеческого общения с кем-то еще не испорченным системой. Кроме того, я подозревал, что Белла очень привлекательна, и имя свое носит не просто так. Я подумал, что скажут мои друзья, если сообщу им, что иду на свидание. Федор, наверное, покрутит пальцем у виска, а Виталик будет долго и громогласно издеваться, а может быть, похабно шутить, или просто скажет, что я дурак и забыл, ради чего мы сюда приперлись. Ведь когда сюда окончательно и официально придет система и начнется игра, ее жизнь изменится навсегда. А я вообще исчезну и вернусь в свои люберцы. И, возможно, об этой встрече даже не вспомню. Но зато она вряд ли забудет. Впрочем, игра может начаться в любой момент. Может быть, еще до того, как мы встретимся в уличном кафе под зеленым тентом. И тогда все эти сомнения отпадут и разрешатся сами собой. Кстати, было бы неплохо я посидел так еще достаточно долго. В три часа ночи звуки музыки на то смолкли, и закрылся работавший неподалеку бар, куда я так и не сходил за еще одной бутылкой. И еще через полчаса мой уютно стоявший на границе прибоя стул обступили те самые пресловутые местные хулиганы, опасные в это время суток. Их было четверо. Старшему едва ли исполнилось больше двадцати, и я мог бы раскидать их даже будучи обычным люберецким пацаном, не говоря уже о том, что сейчас. «Дядь!» — сказал заводила. «Не найдется пара купюр?» На нем были высветшие шорты, полинявшие рубаха, завязанные узлом на животе и видавшие виды сандалии. «На благотворительность собираете?» — поинтересовался я. «Плюс налог на длинное умное слово», — сказал он. «Парни», — сказал я, вздыхая, — «вы даже не представляете, какую ошибку сейчас можете совершить!» Со всех сторон посышались смешки. Я не так часто бывал по эту сторону. Скорее, по молодости мне больше привычно было стоять на их месте. Но ситуация была до боли знакомая. И я по глазам, позам и нервному подрагиванию их пальцев видел, что никакие увещевания не помогут и разговоры не помогут. И даже если я отдам им все деньги, что у меня есть, в пределах разумного, не завязая в инвентарь слишком глубоко, это тоже не поможет. И они все равно ее совершат. А раз так то какой смысл оттягивать неизбежное? Поэтому я ударил первым. Глава 16 «Нет, вы только посмотрите на это!» — сказал Федор. «Виталик, ты хоть представляешь, чем он сейчас занят?» Я брился. «Он бреется!» — сказал Виталик, поглаживая бороду. «Это нормально, Федор!» Люди бреются, хотя порой я и не понимаю, зачем. «Его не было всю ночь», — сказал Федор. «А теперь он бреется. Это наводит на определенные размышления, знаешь ли». «Человеки мужского пола иногда встречаются с человеками женского пола», — сказал Виталик. «Это тоже нормально, Федор. Хотя спустя столько времени я уже и не особо помню, зачем». «У меня та же фигня», — сказал я. «Вот как раз сейчас пытаюсь вспомнить». «Это все очень интересно, к хренам», — сказал Виталик. «Но еще более интересно, чем ты занимался прошлой ночью. Я ни на что не намекаю, но когда ты пришел, от тебя отчетливо пахло кровью. А я думал, зомби ничего не чувствуют. Запах свежей крови зомби чувствует очень даже хорошо», — сказал Виталик. «Это была не моя кровь», — сказал я. «Надеюсь, ты позаботился о трупах», — сказал Виталик. «По крайней мере, попытался их, сука, спрятать». «Не было никаких трупов», — сказал я. «Когда я уходил с пляжа, я оставил их лежать на песочке, и все четыре тела вполне себе дышали». «Судорожно, прерывисто, с громкими вскрипами?» — уточнил Федор. «В сортах вскрипов я не разбираюсь», — сказал я. «Кто это хоть, сука, был?» — местная шпана. «Вот странно», — сказал Виталик. «Что же в тебе такое есть, Василий, что мимо тебя даже провинциальные гопники спокойно пройти, сука, не могут?» «Я по молодости своей бурной и необузданной на раз-два выкупал, кому лучше не соваться, сколько бы друзей с тобой ни было, а от кого вообще лучше на другую сторону улицы перейти. А вот к тебе они все лезут и лезут, липнут, как мухи, на вот это самое». «Может быть, просто видят во мне неместного?» — сказал я. «Сейчас курортный сезон», — напомнил Виталик. «Тут полгорода, сука, неместных». Ну и вот. Сколько их было? Четверо. «И как ты умудрился никого не убить?» «Я был очень аккуратен», — сказал я. «Можно даже сказать, нежен». «Вот что женщины с человеком делают», — сказал Виталик. «Как хоть ее зовут?» «Белла», — сказал я. «Красивое имя», — сказал Федор. «И главное, редкое», — согласился Виталик. «А ты внимательно смотрел? Там никакой субтильный юноша с бледной кожей и капающий из клыков кровью рядом не оттирался?» «А собаки ненормально больших размеров рядом не бегали?» «Она не школьница», — сказал я. «Дети растут быстро», — вздохнул Виталик. «А ты не думаешь, что это может быть замаскированная немезида?» — поинтересовался Федор. «Нет», — сказал я. «Почему?» «А смысл?» «Хочет подобраться к тебе поближе, втереться в доверие и узнать твои слабые места». «Это ж физрук», — сказал Виталик. «У него нет слабых мест. Он сделан из стали и титановых сплавов». «Ну, правда», — сказал я, — «на кой ни мизиде ко мне так завуалировано подкатывать? Вот застрелить в спину — это вполне ее метод». «Может быть, она просто хочет вернуть те незабываемые мгновения, которые вы провели, сука, вместе», — сказал Виталик. «А может, она опасается, что венец твоего мерзкого хладного трупа не дропнется». «Дропнется», — сказал я. «Такие вещи всегда дропаются». «А что, блин, если нет?» «Тогда это печально». — сказал я, смывая остатки пены с физиономии. — Куда пойдете? — Не знаю, — сказал я. — Смотреть какие-то древние развалины. — Очень символично, — сказал Виталик. Физрук осматривает то, что развалили еще до него. Впитывает, так сказать, опыт предшественников. — Скорее, наоборот, — сказал Федор. Смотрит на деяния предшественников и приходит к выводу, что они и разваливать-то ничего толком не умели. То ли дело наш герой махнул рукой, и нет цивилизации. «Ах, Альвеон, Альвеон!» — проныл Виталик. «Где твои серебряные башни? Многое ты повидал в этой жизни. Выстоял во время прихода системы, а вот знакомство с физруком тебе пережить не удалось». «Не было там никаких серебряных башен», — сказал я. «Но могли быть», — сказал Виталик. «Вы невыносимы», — сказал я. «Нас на бабу променял». «Не провоцируй, я все равно никого топить не собираюсь», — сказал я. «Да она у моря живет. Скорее всего, плавать умеет, к хренам», — сказал Виталик. «Знаешь, на самом деле я тебя понимаю и где-то даже в чем-то завидую. Особенно незамутненности твоей. Мир этой чувихи вот-вот полетит в тартарары, а ты вернешься к преподаванию физкультуры в Люберцах. Однако все равно не упускаешь случая на вот это вот все». Ловишь, так сказать, момент, наслаждаешься каждым мгновением этой кратковременной жизни. «Я тебе сейчас втащу», — пообещал я. «А заметил ли ты, друг мой фёдор как пагубно женщины влияют на нашего героя?» — попросил Виталик, нарочито игнорируя мою реплику. Хоть он и знаком с ней всего ничего, а топ номер один, вершитель судеб и погибель народов, уже скатился на лексический уровень малолетнего гопаря из провинциального городка. «Что дальше? Разучится ли он говорить вообще? Примется ли бегать на четырех лапах и выпрашивать у прохожих бананы?» «Мы собираемся посмотреть на развалины», — сказал я. «Ну, если теперь это так называется», — сказал Виталик. «Ладно, теперь серьезно. Чапай, а ты не думаешь, что твои действия могут здесь повлиять на то, что произойдет в будущем?» «Чьи угодно действия, где угодно, могут повлиять на то, что произойдет в будущем», – сказал я. «Причинно-следственные связи так и работают, в принципе». «Ну да», – сказал Виталик. «Но я бы на твоем месте держался от местных подальше, для их же собственного блага. А то вдруг система ударит по ним в три раза сильнее, только потому, что они тебе нравятся». «Мне кажется, ты переоцениваешь мое влияние на систему и значимость моей роли в ней же», – сказал я. Фёдор закашлялся. «У нас демократия и свобода слова», — сказал я. «Если тебе есть что сказать, привлекать к себе внимание таким образом не обязательно. Можно просто сказать». «Я по поводу значимости», — сказал Фёдор. «А что с ней?» «Позволь рассказать тебе одну историю», — сказал Фёдор. «Можно даже сказать легенду». «А то надолго?» — спросил я. «Мне уже через полчаса выходить надо». «Я уложусь», — пообещал Фёдор. «Тогда валяй». Сказал я, подумав, что со свободой слова все-таки погорячился. «Жили в одном городе мальчик и девочка», — начал Федор. «Для краткости и большей узнаваемости назовем их Каем и Гердой. Хотя на самом деле их звали вовсе не так. Девушка была красоты неописуемой, вот прямо как твоя Белла, которую я никогда в жизни не видел. И Кай тоже хорошо одевался, но однажды о ее красоте прослышал добрый император из Светлой Империи». Или злой император из темной империи, или вовсе даже владыка ситх. Это для нашей истории не так важно. Важно другое. Прослышав о ее красоте, добрый император выкрал Герду и заточил ее в железном замке на самом берегу моря. А может быть и на берегу, а в горах. А нельзя опустить все эти геополитические подробности и перейти сразу к сути. Поинтересовался я, вообще не понимаю к чему он клонит. Но поскольку дело происходило в системных мирах, «Вычислители тут же выкатили безутешному Каю персональный квест по спасению любимой», — сказал Федор. «Так они были не брат и сестра», — заинтересованно спросил Виталик. «Да какая разница?» — спросил Федор. «Что за мещанские предрассудки?» В общем, Кай проявил творческий подход к прохождению квеста, продал все, что у него было, включая недвижимость, и купил себе заклинание метаморфа, которое должно было превратить его в дракона. Да не простого огнедышащего дракона, а кислотного. Чтобы кислотой, значит, растворить железо того самого замка, в который его любимые заточили. «Безумно интересная история», — сказал я. «Она трогает душу и поднимает вопросы. И главный вопрос, который она поднимает на хрена ты мне все это рассказываешь?» «Но, как и водится в системе, драконов себе тоже надо было прокачивать», — сказал фёдор «А как прокачивать драконов?» «Известно как». В общем, стал Кай летать на местные пастбище и барашков жрать. Но поскольку был он человеком совестливым, то жрал их не просто так, а всегда оставлял вместо них мешочек с золотыми монетами. «Видать, осталось-то у него сдачи после продажи недвижимости», — сказал Виталик. «И казалось Каю, что местный пастух ему даже помогает», — сказал Федор. «Даже как-то зелье подсунул для увеличения кислотности». «А на самом деле пастух деньги присваивал», — сказал Виталик да еще и дополнительно баранов крал списывая ущерб на дракона а сам шашлыки каждый день жрал Знакомая, до да боли история к хренам и вот настал день когда кай был полностью готов к штурму железного замка сказал федор черканул он сообщение своей любимой а может быть и сестре это не столь важно и полетел к железному замку но на свою беду решил он подкрепиться перед дорогой И вот, когда он уже подлетал к пастбищу, что-то вжикнуло, и рассек его прямо в полете клинок неведомый. Затухающим взором увидел Кай, как вываливается из его драконьего тела что-то неприятное, и вываливается что-то неаппетитное. И перед тем, как его игровой интерфейс мигнул в последний раз, перед тем, как погаснуть навсегда, получил Кай системное сообщение о том, что убил его герой великий, за сумму малую за цену суточного проживания в трехзвездочном клоповнике. А звали того героя «Да фигня же», — сказал я, наконец вспомнив ту нелепую историю с драконом. А его любимая, а может быть сестра Герда, проплакала все глаза, и слезы ее окаменели и превратились в жемчуг, и местные жители еще долго находили его в море и пересказывали друг другу эту легенду. «А потом пришел добрый император из Светлой Империи и отобрал у них весь этот жемчуг к хренам», — сказал Виталик. «И велел нашить его на подвенечное платье для Герды, которая перестала рыдать и мается дурью, и наконец-то согласилась выйти за него замуж. И жили они долго и счастливо, пока не случилась революция». «Полный бред», — сказал я. «Не может быть, чтобы оно на самом деле так все было. И вообще...» Это не может быть никакая древняя легенда, потому что с тех пор и года не прошло. «Может быть, на самом деле все так и не было», — сказал Федор. «Я понимаю, что для тебя это всего лишь незначительный эпизод в твоей игровой карьере. Я по лицу вижу, что ты только под конец истории вообще об этом драконе вспомнил. Но люди-то говорят, люди обсуждают. И эту версию легенды, которая еще вполне может стать древней, я слышал еще когда в академии учился». «Люди вечно несут какую-то чушь», — сказал я, а про себя подумал, что коллегия бардов должна быть разрушена до основания. «А потом на ее месте нужно будет разбить парк с аттракционами, холодными напитками и увеселительными заведениями». «Как ни крути, Чапай, а ты — игровая легенда», — сказал Федор. «Ты выбил топы всего за год, может быть, даже чуть быстрее. Ты сокрушил дом эльфов, ты сокрушил клан контрабандистов». Ты сокрушил изначальный мир архитекторов. Ты сокрушил альвион Черт побери, я устану перечислять все, что ты успел сокрушить за это время. Ты первым прошел данж воли. Ты бился с пожирателем миров и был свидетелем смерти разрушителя. Сама Немезида убежала от тебя, поджав хвост. А еще он создал пожирателя. Вставил свои пять копеек Виталик. Ты тоже там был, напомнил я. Да, но кто об этом знает? «Я – простой элитный зомби, уже даже не высокоуровневый, а ты – топ номер один, главный деструктор всея системы!» «Можно подумать, что я специально. Оно как-то само так получается», – сказал я. «Ты – игровая легенда», – повторил Федор. «За твоими приключениями пристально следят. Каждый твой шаг обрастает мифами и легендами, вроде той, о которой я сейчас рассказал. И все, что ты сделаешь на этой планете, тоже войдет в историю». «Если, конечно, кто-нибудь вообще уцелеет, потому что историю кто-нибудь должен будет, сука, рассказать». «Кто-нибудь обязательно уцелеет», — сказал Федор. «В этом смысл существования системы, помните? Как бы сильно планета не получала в самом начале, всегда есть выжившие, которые своим присутствием могут обогатить общую палитру системы. Не было еще такого, чтобы вообще никто не выжил». «Так и Чапай при первичном апокалипсисе раньше ни разу не присутствовал», — заметил Виталик. «Кстати, да», — сказал Федор, — «это опасный фактор, и он наверняка может на что-то повлиять». «На самом деле, я думаю, что здесь система должна нам подыгрывать к хренам», — сказал Виталик. «По крайней мере, я бы на ее месте все сделал, чтобы выключить Чапая из игры любым способом». Потому что пройдет совсем немного времени, и Чапай превратится во второго магистра. А двух магистров даже эта система не потянет. Легенды, они ведь как? Они лучше всего работают, когда существуют в отрыве от личности, которая их породила. Легенда при жизни – это одно, а жизнь при легенде – это совсем другое. «Ну и к чему вы мне все это рассказываете?» «Сам подумай», – сказал Виталик. Впоследствии тебя наверняка опознают по описаниям, а описания будут, я тебе уверяю. Эту историю начнут копать, чтобы сделать из нее очередную легенду или очередную страшилку. Это уж каким боком политическая ситуация развернется. И у девушки, если она уцелеет, в результате вот этого вот всего могут возникнуть неприятности просто по факту знакомства с тобой. «И что ты предлагаешь?» «Ничего», — сказал Виталик. «Иди на свидание, но думай головой. В конце концов, она дана тебе не только лишь для того, чтобы в нее есть. И паспорт не забудь. Зря я его полночь рисовал, что ли». Я взял из его рук паспорт и покрутил в руках. «Похож на настоящий. В смысле, фотография моя. Печать не отличить от подлинной». «Подумали, раз уж ты бродишь по городу, документы тебе не помешают», сказал Федор. «Но как?» «Да запросто», сказал Виталик. «Федор выкрал образец при помощи магии, а потом, после того, как я все скопировал, вернул его обратно. И даже никто не пострадал, обрати внимание. А ведь если бы я отправил за документом тебя, ты бы наверняка вернулся назад с тремя пробоинами, а документы были бы заляпаны кровью». «Многие, казалось бы, неразрешимые проблемы можно уладить при помощи магии», — сказал фёдор «Самый удобный из инструментов, что у меня когда-либо были». — И в будущем, если у нас все получится, мне будет сильно ее не хватать. — Если у нас все получится, ты о ней даже не вспомнишь, — заметил я. — Верно, — сказал Федор, — и за это я тебя дополнительно ненавижу. Миллиарды жизней. — Не начинай к хренам, — сказал Виталик. — Федор все понимает. Просто ему нужно время, чтобы примириться с реальностью. А ты вали на свое свидание, а то еще опоздаешь и опозоришь всех землян. — Опозоришь вас, — сказал я. «Будут еще какие-нибудь напутствия?» «Конечно», — сказал Виталик. «Будь осторожен, ходи опасно, никогда не садись спиной к двери и помни лицо своего отца». «А я знал, что не надо было спрашивать», — сказал я. «И чтобы к десяти был дома», — сказал Виталик. «А то вдруг апокалипсис начнется, а ты не на посту». «Без меня справитесь», — сказал я. «По сути, я вам на этой стадии уже и не нужен». «Ты нам всегда нужен», — возразил Виталик. Как дезорганизующий элемент, вносящий приятную частицу хаоса в любое, даже самое безобидное мероприятие. И постарайся не разрушить город, а то прискачут сюда всадники апокалипсиса на конях бледных, всех в мыле, а тут уже все в руинах, потрескивает и дымится. И как мы после этого будем выглядеть? Стыдно ведь нам будет, и перед бледными лошадками, сука, неудобно».